брату своему Когда Джекоб спешился возле пещеры, ему навстречу вышла одна лиса. Вилла и Клары видно не было. — Ты погляди! Эта очмелая лисица все еще бегает за тобой, как собачонка? — съязвил Валиант, когда Джекоб снимал его с лошади. Он связал негодяя серебряной цепью. Любой другой металл карлики рвут, словно нитку. Укуси леса Валианта в ответ на такие слова. Лично он, Джекоб, нисколько бы не удивился, но она вообще не обратила на карлика никакого внимания. Джекоб сразу заметил, что с ней что-то неладное. Шерсть дыбом, на спине белые перья. «Ты должен поговорить с братом. Бросила она, пока Джекоб привязывал карлика к ближайшему стволу. «О чем?» Джекоб с беспокойством глянул на пещеру, в которой укрылся вил Но лиса показала глазами в сторону лошадей. Там, в тени раскидистого бука, спала Клара. Рубашка на ней была разорвана. На шее следы крови. «Они поссорились», — сказала лиса. Он уже сам не ведает, что творит. Камень тебя обгоняет, Джекоб. Джекоб нашел брата в самом дальнем углу пещеры. Тот сидел, прислонившись спиной к скалистой стене. Поменялись ролями, Джекоб. В прежние времена... Это он, провинившись, прятался в самом темном углу, у себя в комнате, в кладовке, в отцовском кабинете. «Джекоб, где ты? Что ты опять натворил?» «Всегда Джекоб, только не вил вил никогда». Глаза брата сверкнули в темноте, как золотые монеты. «Что ты там, Кларин, наговорил?» Вилл глянул на свои пальцы и сжал руку в кулак. «Я уже не помню». «Да неужели?» Вилл никогда не умел врать как следует. «Ведь это ты захотел, чтобы мы ее взяли? Или этого ты тоже не помнишь?» «Прекрати, Джекоб!» Но у него болит плечо, и он устал вечно нянчиться со своим младшим братом. «Сам справляйся!» — заорал он на Вилла. «Привык рассчитывать, что я все за тебя делать буду!» Вилл медленно выпрямился. В его движениях чувствовалась теперь сила. Да и времена, когда он был Джекобу едва по плечо тоже давно миновали. — Рассчитывать? — На тебя? — переспросил он. — Да я от этого уже лет в пять отвык. Матери той, к сожалению, больше времени понадобилось, и мне еще много лет по ночам пришлось слушать, как она плачет. Братья! Казалось, они снова в родительской квартире просторном коридоре среди пустующих комнат, с темным пятном на выцветших обоях, где когда-то висела фотография отца. — С каких это пор имеет смысл рассчитывать на того, кого никогда нет? В натреснутом голосе вилла будто позвякивали осколки битого стекла, и осколки были острые. — У тебя вообще с ним много общего и не только внешне. он смотрел на Д джекоба пристально, мысленно сравнивая его лицо с лицом отца Не беспокойся, я справлюсь добавил он сухо в конце концов это ведь моя кожа не твоя и я все еще здесь, верно делай что собирался скаччи, от самого себя, глотая собственный страх. Тут до них донесся голос Валианта. Он уговаривал лесу вызволить его из серебряной цепи. Вилл кивнул головой в его сторону. «Это и есть проводник, о котором ты говорил?» «Да». Джекоб заставил себя поднять глаза, на этого незнакомца с лицом родного брата. Вилл направился к выходу из пещеры и, щурясь от дневного света, прикрыл ладонью глаза. А о том, что клари сказал... «Я сожалею», — вымолвил он. «Я с ней поговорю». И вышел на свет. А Джекоб стоял в темноте, словно боясь пораниться об осколки, как будто вил разбил зеркало.